в е г о записей было 45. Самая ранняя датирована 1 июня. Последние три появились при Расте Петровиче. Порядковые номера в письмах были указаны все разные. Наименьший номер 47-Ф. Бельгийское королевство. Директор департамента. Получено 15 июня. Наибольший номер 23-47-Ф. Италия. Драгунский лейтенант получено 9 июня. Стран отправления насчиталось 9. Чаще всего попадались Англия и Франция. Россия только однажды. Номер 994-F. Действительный статский советник получено 26 июня на конверте Петербургский штемпель от 7 июня. у ф Не запутаться бы с календарями. 7 июня, это по-европейскому будет 19-е, стало быть, за неделю дошло. Должности и чины в основном упоминались высокие. Генералы, старшие офицеры, один адмирал, один сенатор... Даже один португальский министр. Но попадалась и мелкая сушка, вроде лейтенанта из Италии, судебного следователя из Франции или капитана пограничной стражи из Австро-Венгрии. В общем, выглядело так, будто Бежецкая являлась посредницей, передаточным звеном, живым почтовым ящиком, в обязанности которого х о д и л а регистрировать поступающие сведения и переправлять их дальше. Очевидно, мистеру Николасу Крогу в Петербург. Резонно предположить, что списки переправлялись раз в месяц. Ясно и то, что д о б е ж е т с к а я роль мисс Ольсен исполняла какая-то другая особа, о чем гостиничная партия не п о д о з р е в а л На этом, очевидно, исчерпывалась и возникала жгучая потребность в дедуктивном методе. Эх, был бы здесь шеф, он моментально перечислил бы возможные версии. в с ё само разлеглось бы по полочкам. Но шеф был далеко, а вывод напрашивался такой. Прав, Бриллинг, тысячу раз прав. Налицо разветвленная тайная организация с членами во многих странах. Это раз. Королева Виктория и Дизраэли тут ни при чем. Иначе к чему отправлять д о н е с е н и е в Петербург? Это два. Насчет английских шпионов Эраст Петрович сел в лужу. И пахнет здесь именно нигилистами. Это три. Да и ниточки тянутся не куда-нибудь, а именно в Россию, где водятся самые страшные и непримиримые нигилисты. Это четыре. И среди них подлый оборотень Зуров. Пускай шеф прав, однако и Фондорин не зря подорожный переводил. Ивану Францевичу, поди и в кошмарном сне, не приснилось бы, с какой могущественной гидрой он ведет войну. Тут не студенты и не истеричные барышни с бомбочками и пистолетиками. Тут целый тайный орден, в котором участвуют министры, генералы, прокуроры... и даже какой-то действительный статский советник из Петербурга. А вот когда на Эраста Петровича снизошло зарение. Это было уже после полудня. Действительный статский советник и нигилист как-то не укладывалось в голове. С начальником бразильской императорской охраны еще ничего. в Бразилии р а с т а Петрович... отроду не бывал и тамошних порядков не представлял, но представить себе русского статского генерала с бомбой воображение решительно отказывалось. Одного действительного статского ф а н д о р и н знавал довольно близко. Федора Трифоновича Севрюгина, директора губернской гимназии, где отучился без малого семь лет. Чтобы он был террористом? Чушь. и вдруг сердце у Эраста Петровича сжалось. Никакие это не террористы, все эти солидные и респектабельные господа. Они жертвы террора. Это аннигилисты из разных стран, зашифрованные каждый под своим номером, доносят центральному революционному штабу